Передача «Плюс 22 часа». СОЛЛАР Леон сидел на подоконнике в темной комнате и напряженно прислушивался. Из городка долетал звон бьющегося стекла и треск выстрела Ощущая в душе пустоту, он смотрел, как клубы черного дыма поднимаются в ночное небо. За вереницей улочек виднелись всполохи пожарища. Юноша предположил, что горит универмаг, но не мог понять, с чего вдруг кому-то захотелось превратить его в пылающий факел. Прошло уже несколько часов с тех пор, как ушел отец, приказав ему ни в коем случае не выходить из дома. Эймс не знал, что сын видел, как тот перед уходом достал спрятанный в подвале револьвер и сунул его за пояс. Леон пытался понять, что бы это могло значить. Зачем по оружиям? Не знаю он об опасности, приближающейся к сорок четвертому. Или была иная причина, другая опасность. Леон степил пальцы и обвел взглядом комнату, где слабые отцветы отбрасывали блики на его рисунки. Ему хотелось что-нибудь делать, но он не знал, что. Ни в книгах, ни в рисунках не было ответа на этот вопрос. Потом он услышал, как открылась дверь у лестницы. Леон прищурил глаза, всматриваясь в окно. «Что-то здесь не так. Неужели отец вернулся?» Вдруг он заметил фигуру, скользнувшую прочь от дома, куда не достигал свет уличных фонарей. Существо старалось держаться в тени и избегало освещенных мест. Это мог быть только Мендакс. Но Леон никогда прежде не видел, чтобы он так двигался. Повинуясь необъяснимому импульсу, юноша вскочил и последовал за ним. Путь летописца пролегал по окраинам, и Леон, проживший здесь всю жизнь, вскоре понял, куда направляется Миндакс. Улочки и спуски, по которым шел мужчина, были частью мира юноши, местами, где он бегал ребенком и играл с друзьями в Великий Крестовый Поход миндакс направлялся к подножию небесного крюка в обход мест сбора жителей 44 -го. держась поодаль Леон пытался не отвлекаться на происходящее вокруг но не заметить крики и огонь было нелегко на перекрестке на уличных фонарях повесили каких-то людей чьи безжизненные тела раскачивались на ветру под скрип фибровой веревки захлестнувший шеи ли он узнал завсегдотая в соседние таверны несмотря на то, что их лица распухли и побелели. В конце главной улицы, похоже, построили баррикаду, но это было слишком далеко, чтобы сказать наверняка. Несколько раз он замечал маленькие группки людей, вооруженных тем, что попадалось под руку. Кто-то из них прохаживался по улицам, другие притаились, будто устроили засаду. В некоторых домах были разбиты стекла. На одном здании Леонт, увидел имя магистра войны, намалеванное на входной двери. Он не понял, было ли это предупреждение или знак ненависти. На западе цепной пилой спилили телеграфный стол и он валялся там же, где упал, среди оборванных проводов. Леон потерял Мендакса из виду, когда летописец приблизился к сервисному блоку у подножия космического элеватора. Он отвлекся на мгновение на злобную перепалку двух мужчин, которую оборвала вспышка огнестрела. Один голос был знаком и принадлежал Кэлу Муудесу, соседу по переулку. Он что-то вопил про императора, но слова были едва различимы. На миг Леона охватил настоящий страх, и ему пришлось собрать всю свою волю и мужество, чтобы остаться на месте в тени, а не помчаться назад к дому. Весь день мир вокруг него рушился, и он задался вопросом, не приложил ли к этому руку эсквайр Мендакс. Напряжение и скрытая вражда между обитателями города 44 существовали и до появления гостей, но лишь после его прихода все вылезло на поверхность. Когда он здесь поселился, стало казаться, что зло Великой войны протянуло к колонии свои грязные руки. Леон выпрямился, и стрелой пролетел расстояние до помещения сервисного блока. Дверь оказалась запертой, но над ней имелось вентиляционное отверстие, юноша оказался достаточно худ, чтобы пролезть в него.